Глава 9 Даша. 1619. Проснувшись, Даша первым делом похвалила себя за силу воли. Вчера у нее хватило мужества всю вторую половину дня не подходить к компьютеру и не следить за числом голосов, которое вроде бы и росло, но как-то уж очень медленно, И потому в половине третьего, как только вернулся Руська, он ходил в гости к другу и немного задержался. Даша неимоверным волевым усилием заставила себя выключить ноутбук, убрала его от греха подальше в тумбочку под телевизором и постаралась вообще забыть о конкурсе. Выкинуть его из головы не удалось. Мысли то и дело возвращались к пресловутому числу голосов. Но, по крайней мере, компьютер она больше не включала. Однако ж сегодня от вчерашней выдержки не осталось и следа. И первое, что сделала Даша, едва только осталась одна, это вытащила из тумбочки ноут, вышла в интернет и посмотрела результаты конкурса. Теперь число голосов под ее статьей и списком равнялось 1619, и настроение у Даши сразу улучшилось. Это число нравилось ей больше, чем 18, потому что в 19 лет она вышла замуж за Рената. Собственно, познакомились они гораздо раньше, почти сразу же после Дашиного приезда в Питер. Самая большая комната в теткиной коммуналке принадлежала татарской семье, которая собирала у себя по праздникам многочисленную родню. Как-то раз во время их посиделок Даша, неся к себе из кухни закипевший чайник, столкнулась в извилистом коридоре со скромным молодым человеком, довольно симпатичным, хотя и небольшого роста. Они поздоровались, перекинулись парой ничего не значащих слов и, уже закрыв за собой дверь комнаты, Даша тотчас забыла о его существовании. Но молодой человек, которого, как вскоре выяснилось, звали Ренатом, встретился ей и в другой раз, и в третий. С некоторых пор он стал захаживать к своей родне все чаще и чаще. Приходил почему-то именно в те дни, когда у Даши был выходной, и каждый раз вроде бы случайно встречался с ней в коридоре, прихожей или на кухне. Однажды он постучался к девушкам в комнату и спросил, «Нет ли у них чего-нибудь интересного почитать?» Затем Даша сама попросила его зайти починить люстру. Потом Ренат уже стал просто так заглядывать к ним, поболтать, попить чаю, которому всегда приносил что-нибудь вкусненькое. «А он точно на тебя запал!» — усмехалась Алена. «По-моему, он хороший человек. Добрый, порядочный, надежный!» — говорила Лара. Но Даша только отмахивалась. «Да, она сама все это знала». И то, что Ренат влюблен в нее, и то, что он, похоже, и впрямь неплохой парень. Ей нравилось видеть рядом преданного поклонника, но у нее имелась своя компания, и в этой компании красавец Денис, которому невысокий и скромный татарин, проигрывал по всем статьям. И Даша со свойственным юности легкомыслием кокетничала с Ренатом, принимала от него цветы и маленькие подарки, пару раз даже сходила с ним в кино, но постоянно давала понять, что это ничего не значит, И надеяться ему не на что. Все изменилось после той поездки на юг, куда Даша отправилась с Ларой. Одна отдыхать после тяжелого учебного года, а другая залечивать очередную душевную рану. Было жарко и весело. Теплое море подмигивало рассыпанными по воде солнечными зайчиками. Курортная атмосфера располагала к беспечности и легкомыслию. Даша позволила себе расслабиться и безостановочно флиртовала с парнями и мужчинами, не позволяя, однако же, никому из них выйти за рамки приличий. И все шло хорошо ровно до последнего дня, когда они с Ларой познакомились с кавказскими спортсменами. При воспоминании об этом эпизоде ее биографии Дашкины щеки до сих пор заливались румянцем. Не надо было строить парням глазки, не нужно было принимать их приглашение в ресторан. Ох, не нужно! И Лара об этом говорила. Но Даше так хотелось как следует оторваться в последний день, и она сумела убедить подругу, что все будет в порядке. Лариса, у которой на тот момент еще не имелось практически никакого опыта общения с противоположным полом, ей поверила. И, естественно, посиделки в ресторане и беззаботное кокетство чуть было не закончились очень плохо. Девчонкам еле удалось смыться от не невмеру распалившихся южных парней. Покинув свой номер, Лара и Даша спрятались на чердаке и провели там всю ночь. Лариса вскоре уснула, но Даша так и не сомкнула глаз до утра. Сначала она боялась, что их найдут, и чувствовала себя ужасно виноватой перед Ларой. Ведь все произошло по ее, Дашиной вине. А потом Даша вдруг подумала, что будь сейчас рядом с ней Ренат, ничего бы этого не случилось. Он бы не допустил, да и она бы рядом с ним чувствовала себя совсем по-другому. Медленно тянулась непроглядно темная южная ночь. Ветер тихо шумел листвой а Даша, сжавшись в комочек на старом раздолбанном кресле, боялась пошевелиться, чтобы не разбудить Лару, и думала о своей жизни и о Ренате. И именно в ту ночь она поняла, что все на свете делает неправильно, не так, как нужно, что все ее тусовки с компашкой, ночные гулянки, выпивка, парни, ищущие только легких, ни к чему не обязывающих отношений, все это совсем не то, на что нужно тратить свою молодость, и что ей не нужен ни Денис, ни кто-то еще. А нужен только Ренат. Еще вчера Даша почти не думала о нем. То есть не думала, конечно, но не так. Утром, садясь в поезд, девушка уже не сомневалась в том, что любит Рената. На другой же день после приезда она, едва переодевшись и смыв в себя морскую соль, сама позвонила Ренату. Вечером он пришел к ней с букетом головокружительно-ароматных лилий. «Откуда ты знаешь, что я люблю лилии?» – удивилась Даша. «Ты говорила, разве, когда, в прошлом году?» Она сама не помнила, о чем говорила не только в прошлом году, но иногда и в прошлом месяце, а он запомнил. И это, и многое другое. В тот день они с Ренатом гуляли до самой ночи, разговаривали обо всем. Как описать этот первый, самый важный разговор по душам? Ренат рассказывал ей о работе в автомастерской и говорил так увлеченно, что невольно заразил своей страстью и Дашу, которая раньше как-то никогда особенно не интересовалась машинами. Даша рассказывала про свою семью, о том, какие они все замечательные, и как она скучает по родным. Только в тот вечер, стоя на Благовещенском мосту, она осмелилась признаться прежде всего самой себе, а потом уже Ренату, что родные-то, оказывается, были правы. Учеба в ВУЗе действительно не для нее. Этим летом Даша не стала подавать документы в универ, поскольку совсем не готовилась к поступлению. Весь год думала о чем угодно, только не об экзаменах. «Даже не представляю, как скажу об этом родителям, братьям и сестрам!» — жаловалась Даша. «Они, наверное, будут смеяться». «Не будут», — заверил Ренат. «Почему ты так думаешь?» «Потому что они тебя любят». «Откуда ты знаешь?» — улыбнулась она. «Тебя нельзя не любить», — очень серьезно сказал Ренат, глядя в лицо девушки. Если бы они были героями книги или фильма, то в этот момент, наверное, поцеловались бы. Но они являлись реальными людьми и не успели тогда поцеловаться, потому что как раз в ту минуту вдруг хлынул дождь. Питер не просто так славится своей погодой и ее непредсказуемыми капризами. Почувствовав, что с неба упали первые тяжелые капли, Ренат и Даша бегом бросились искать какое-нибудь укрытие, но пока добежали с середины моста до ближайшего навеса, то успели вымокнуть до нитки. Тогда им было весело, но на другой день выяснилось, что оба простудились, после чего Даша целых семь дней провалялась в постели с высокой температурой. «Это была ужасная неделя», — сказал Ренат, когда они, наконец, встретились вновь. «Ты про ангину?» — спросила Даша. На самом деле она и сама прекрасно знала ответ но ей очень хотелось услышать его от Рената. «Нет, я про то, что не видел тебя целую неделю», смущенно улыбнулся он. «Знаешь, я тоже все время об этом думала», призналась она. И тут уже никакой на свете дождь не смог бы помешать их первому поцелую. Впоследствии, вспоминая то время, Даша удивлялась, как быстро их любовь вошла в ровную и спокойную колею. Они понимали друг друга с полуслова. Им было хорошо и уютно вместе. Их с Ренатом тянуло друг к другу, хотелось не расставаться ни на минуту. Но даже несмотря на то, что они, как все влюбленные в начале отношений, могли вообще не вылезать из постели, их роман вряд ли можно было назвать страстным. Никаких неистовых эмоций, ссор, сцен ревности и бурных примирений в объятиях друг друга. Их счастье сразу же оказалось спокойным и тихим. То, что они обязательно поженятся, стало ясно практически сразу. Даша и Ренат неспешно с увлечением строили планы на будущее и сначала собирались расписаться следующим летом. Памятуя недавнюю свадьбу Алены, Даша мечтала о красивом, пышном и шумном торжестве, на котором собралась бы вся многочисленная родня с обеих сторон. Но судьба распорядилась иначе, когда Даша узнала, что беременна Тимуром. Пришлось расписаться гораздо раньше и отпраздновать свадьбу намного скромнее, чем хотелось. Впрочем, и так получилось неплохо. Первое время жить им пришлось все у той же тети Нади. Ренат хоть и являлся петербуржцем, но вырос, как и Даша, в многодетной семье, пусть и не такой большой, и ему просто некуда было привести молодую жену. Так что пришлось Ларисе, пожелав счастье подруге и ее мужу, перебраться в общежитие. А молодожены выкинули совсем уж рассыпавшийся от времени диван, на котором когда-то спали Алена и Лара, и поставили на его место кроватку для сынишки. Когда Ренат говорил о планах на будущее, о собственной автомастерской и о том, что готов один обеспечивать большую семью, Даша не то чтобы не верила ему, но как-то сомневалась, что задумки мужа смогут быстро воплотиться в жизнь. Однако, на удивление, Ренату все удалось. Бизнес, который он начал с двумя партнерами, оказался успешным. Ренат много, по мнению Даши, даже слишком много работал, но зато и прилично зарабатывал. Когда Тимуру исполнилось три года, они купили однокомнатную квартиру, а Майка появилась на свет уже в трешке, где семья жила и по сей день. Новое место жительства Даши очень нравилось. От центра, конечно, далековато, но зато зеленый, экологически чистый район, и квартира просторная, большая кухня, холл и лоджия, как дополнительные комнаты. Дети рождались один за другим, росли постоянно требовали внимания, Долгое время Даши, по горло занятой семьей и домашними хлопотами, даже особенно некогда было задуматься, счастлива она или нет. Время для размышлений появилось лишь после того, как Майка пошла в детский сад. И тогда Даша решила, что, пожалуй, счастлива, но... Ох уж это самое пресловутое «но». Как бы ни было, все хорошо в целом, всегда найдется мелкая деталь, какой-нибудь пустячок, который добавит ложку дегтя в бочку меда. К 30 с небольшим годам Даша вдруг почувствовала, что ей недостаточно быть женой и матерью, что ей не просто нужно, а прямо-таки жизненно необходимо занять чем-то не только руки и голову, но и свою душу. И в результате все вылилось в этот самый конкурс и число 1619 в окошке под ее списком. В первый момент ей показалось, что 1619 — это очень даже неплохо. Но потом Даша, пролеснув страницу туда-сюда, Соотнесла свое число с данными конкурентов и приуныла. Оказалось, что она находится на седьмом месте. Ее опережали целых шесть человек, причем трое, даже значительно. Число, проголосовавших за их списки, уже перевалило за две тысячи, а у одного конкурента даже почти подобралось к трем. Три соперника шли почти вровень с Дашей — 1652, 1587 и 1704. Правда, имелся и явный аутсайдер, набравший всего-то 214 голосов, но этот факт Дашу не слишком-то утешал. Сначала она, конечно же, расстроилась, но потом взяла себя в руки и напомнила себе, что, собственно, и не рассчитывала на победу, а только хотела попробовать свои силы. Однако такое утешение показалось слабым. Зачем себя обманывать? Конечно же, она очень хочет занять первое место не ради приза, не ради поездки по Европе и даже не ради работы в штате популярного интернет-сайта. Хотя, что греха таить в Европу, ей хочется. Их семья еще не была в Европе. За границу ездили только в Турцию и Египет. Что уж говорить о работе. Ей домохозяйке без специального образования такая возможность и не снилась. И все-таки больше всего привлекали не призы, а сам факт возможной победы. Если бы Даше удалось занять первое место, она могла бы доказать, что чего-то стоит как личность и мужу, и своим родителям, и братьям, и сестрам, и родне Рената, а прежде всего самой себе. 1619 – это, конечно, немного, но, может быть, еще не все потеряно. Ведь до окончания голосования двое суток, даже двое с половиной, может быть, картина изменится. Может быть, цифры не всю жизнь будут ее врагами, Вдруг настал именно тот переломный момент, после которого все станет иначе? Даша вдруг вспомнилась недавнее новоселье Лары. Как та назвала свою квартиру счастьем, а потом забыла код от подъезда, и Аленка поддразнила ее, забыла код собственного счастья. И как она, Даша, стала потом фантазировать, как хорошо, если б каждый человек мог подобрать некую комбинацию цифр или букв и стать счастливым. Помнится, девчонкам понравилась эта идея. Они даже выпили за то, чтобы каждая из них узнала собственный код счастья. Так что же получается? Дашин код счастья — это число голосов, необходимых для победы? Интересно, а сколько нужно голосов, чтобы уж точно оказаться впереди всех? Даша попыталась вообразить это число. Положим, десять тысяч голосов. Хотя нет, десять тысяч ей не понравились. Это было круглое число. Надуманное и неправдоподобное. Никто не выигрывает с такими ненастоящими числами. Тогда пусть будет 10 тысяч и... 10 тысяч и 35, как ее нынешний возраст. Вот это число ей нравилось. Даша удовлетворенно улыбнулась, написала на листочке 10 тысяч 35. Потом поднялась, отправилась на кухню и подошла к холодильнику. Выбрала свой любимый магнит, привезенный Ларой в подарок из Праги, и придавила им листочек. Последняя статья, которую Даша написала в своем блоге, как раз была посвящена визуализации планов и вызвала горячее обсуждение. Судя по комментариям читательниц, многим этот метод хорошо помогал, и Даша надеялась, что и она не станет исключением. Теперь пора было закрыть ноутбук и идти заниматься делами. Нужно сделать генеральную уборку во всей квартире, особенно в комнате сыновей, где всегда жуткий кавардак. Убрать обратно на антрисоли коробку для елочных украшений, чтобы не спотыкаться об нее в холле, и подшить, наконец, Майкин костюм Красной Шапочки, будь он не ладен. Даша очень надеялась, что предпраздничные заботы отвлекут ее от мыслей о конкурсе, и она не полезет в интернет до самого вечера, а то и вовсе до завтра. В конце концов, она же взрослый человек, и у нее есть сила воли. Начав убирать комнату мальчишек, Даша даже не догадывалась, насколько беспокойную ночь провели ее сыновья. Вечером, сделав вид, что они страшно устали, оба ушли спать пораньше, закрылись в своей комнате, но, конечно, даже и не думали укладываться в постель. Было просто не до того. До той минуты ни один из мальчиков не представлял, сколько забот может доставить крошечный щенок, особенно когда этого щенка приходится ото всех прятать. Сделав соответствующий запрос в интернете, Тимур листал страницы и хватался за голову. «Сколько ж, оказывается, всего нужно малышу? Кормить четыре раза в день, желательно теплой и обязательно полезной едой, давать воду, завести подстилки, игрушки, а еще и убирать за ним, подтирать по углам лужи, поскольку щенку, конечно же, нельзя объяснить, что можно делать, а чего нельзя». Выспавшись, он рвался играть, исследовать комнату, да еще и все время норовил подать голос, Чтобы никто не услышал его жизнерадостного тявканья, Тимур догадался включить музыку, но это помогло ненадолго. В девять часов мама постучала к нему в дверь и потребовала тишины, потому что Майка уже ложится спать, да и им обоим тоже пора на боковую. Хорошо еще, что мама не вошла в их комнату. Мальчишки и так не на шутку перепугались, когда она вдруг хватилась творога. Была же целая пачка в холодильнике. Куда девалась, непонятно. Руське пришлось наврать, что он проголодался и все съел. Что не на шутку удивило маму, отлично знавшую, что ее младший сын терпеть не может творог. Зато щенку это угощение пришлось вполне по вкусу. Он вообще обладал завидным аппетитом. Счастье еще, что от ужина остались тушеные овощи, и проблема с вечерней кормежкой была решена. «Так дальше продолжаться не может», — вполголоса убеждал брата Тимур. «Завтра же утром отнеси щенка обратно». «Я не хочу, он такой классный», — возражал Руська. — Тогда надо сказать о нем маме. — Но она ведь не разрешит его оставить. — Не разрешит, — соглашался Тимур, — но она все равно его найдет, когда мы завтра уйдем в школу, а она возьмется за уборку. — Ну что же делать? — А я откуда знаю? — О чем ты вообще думал, когда решил его притащить? — шипел старший брат. Они долго ломали голову в поисках выхода, но так ничего и не придумали умнее, чем перенести коробку с малышом на лестничную клетку в дальний закуток, куда обычно редко кто заглядывал. Коробка большая, борта у нее высокие, а вот щенок не сможет из нее выбраться. Главное поставить ему миски с водой и едой, постелить тряпку и положить игрушки. А вот за тем несколько часов, пока Руська будет в школе, со щенком ничего не случится. Тимуру еще пришлось отвлекать маму, чтобы та не заметила, как Руська утром выносит из квартиры щенка и весь багаж малыша. Но вот, наконец, все оказалось позади, и мальчишки помчались в школу, где Тимура ждала Софа. Хотя вряд ли она его ждала, конечно, это он с нетерпением ждал с ней встречи. Увидеть ее до начала занятий не удалось, и на первом же уроке он тайком стал набирать Софе эсэмэску, прикрывшись от учительницы учебником алгебры. Вообще Тимур, как многие его сверстники, считал учебники, тетради, ручки и всю прочую школьную лобуду пережитком прошлого и недоумевал, почему век электронных гаджетов их еще до сих пор заставляют всем этим пользоваться, Но иногда и учебники тоже оказывались полезны, вот как сейчас. «Надо поговорить», — написал Тимур Софи. Ответ пришел почти сразу же. «Встретимся под лестницей на большой перемене». Это обнадеживало, и у Тимура сразу улучшилось настроение. Теперь оставалось только дождаться большой перемены. Теоретически 20 минут большой перемены отводились на то, чтобы школьники могли позавтракать. Так что едва прозвенел звонок, все его друзья тут же помчались в столовку. Тимур только проводил их взглядом. Он и сам не прочь был бы перекусить, поскольку его утренняя порция каши досталась щенку. Но сейчас у него имелись дела поважнее. Софа опаздывала. Тимур слышал, что девушки вроде бы и не должны приходить навстречу вовремя, и мог с этим смириться. Но торчать, как лоху под лестницей, было совсем не круто. Но вот, наконец, послышались легкие шаги по лестнице. Сердце Тимура часто забилось. Но он заставил себя остаться на месте и не рвануться навстречу Софи, тем более, что вот она уже сама подходит. Привет! Когда она вот так улыбалась, кокетливо и лукаво, то выглядела совсем взрослой девушкой. Так о чем ты хотел со мной поговорить? Ну, это. у Тимура от чего-то вдруг перехватило дыхание и осиб голос, как при Ангине: «Э, Ты сказала, чтобы я побрился? «Да, с первым моим заданием ты справился», — Софа кивнула с такой важностью, будто речь шла о невесть каких серьезных вещах. «Осталось еще два». «И чего дальше?» — без особого энтузиазма поинтересовался Тимур. «Дальше?» — она немного помолчала, накручивая волосы на палец и явно напряженно размышляя. «А второе задание... Второе задание ты придумай сам!» «Как это?» — не понял он. «Ну, придумай что-нибудь такое, чтобы я удивилась». «Вот прям ахнула», — пояснила Софа и спешно добавила. «Только, чтобы мне понравилось. Иначе не считается». «Ну, ты даешь!» — только и смог сказать Тимур. Софа пожала плечами. «Так я тебя не заставляю. Ты сам предложил мне встречаться». В тот день Тимуру уже было не до учебы. Он напряженно думал, перебирал разные варианты и в итоге остановился на одном — Весьма, как ему казалось, удачным, но трудноосуществимым. Пришлось посоветоваться с верным другом Максом. «Бабский у тебя какой-то план!» — недоверчиво протянул друг, выслушав Тимура. Тимур пожал плечами. «Ну так и Софа не мужик, а девочкам такое нравится». «Да, тут ты прав», — признал Макс после некоторых раздумий. «Вот только как это сделать?» — размышлял Тимур. «Может, пробраться ночью в школу и...» «Не выйдет!» — обломал Макс. Как ты сюда залезешь? Все ж заперто, везде сигнализация. Приедет полиция и доказывай потом, что ты не воровать забрался. Даже если поверит и отпустит, все равно предкам настучат». «Ну а как же тогда?» И вдруг Макса озарила. «У меня идея!» — воскликнула. «Надо поговорить с дядей Серегой, охранником. Расскажем ему все как есть, попросим помочь». «Думаешь, сработает?» — недоверчиво поинтересовался Тимур. «Должно сработать!» заверил Макс. «Во всяком случае, попробовать надо. Он нормальный мужик, понимающий. Авось, договоримся».